Адмирал хотел отдать визит на Покеанскому губернатору, но он у себя принять не мог, отдал знать, что примет, если угодно, в правительственном доме. Он отговаривался тем, что у них частные сношения с иностранцами запрещены. Этим же объясняется, почему не хотел принять нас и Нагасакский губернатор, иначе как в казенном доме. Ну, довольно Ликейских островов и о Ликейских островах. Довольно и для меня, и для вас. Если захотите знать подробнее долготу, широту, места, пространство, число островов, не поленитесь сами взглянуть на карту о нравах жителей, об обычаях, о произведениях, об истории. Прочтите у бичи, у бельчера. Помните условия. Я пишу только письма к вам о том, что вижу сам и что переживаю изо дня в день. Сегодня мы ушли, и вот качаемся теперь в Тихом океане. Но если бы и остались здесь, едва ли бы я собрался на берег. Одна природа, да животная хотя и своеобразная жизнь, не наполнит человека и поглотят внимание, остается большая пустота. Для того даже, чтобы испытывать глубже новое, не ни на что свое, нужно, чтобы тут же рядом для сравнения была параллель другой развитой жизни. Манила. От Лючу до Манилы. 9 февраля рано утром оставили мы на Покиянский рейд и лавировали за противным ветром между Большим Лючу и другими мелкими Ликейскими островами, из которых один... Путешественники назвали Ама-Керима, а миссионер Бетельгейм говорит, что Ама-Керима на языке ликейцев значит «вот там дальше Керима». Сколько по белу свету ходят переводов и догадок, похожих на это. Транспорт князь Меньшиков и корвет Оливудца получили приказание идти вперед, а Шку на — послана осмотреть и по возможности описать островок, открытый лейтенантом Панафидиным под 25 градусом широты. Десятое число мы все лавировали день и ночь против зюйдового ветра и подались вперед не более 40 миль. Зато 11 в восемь часов утра подул чересчур свежий Норд-Ост. Началась качка. У Марселя взяли три рифа. и спустили брамстеньги. Неслись по одиннадцати узлов на форде винт Не люблю я Форде-Винда. Или Фордака, как Фадеев называет этот ветер. Он дует с кормы, следовательно, реи и паруса ставятся тогда прямо. Судно, держась на одном киле, падает то на правую, то на левую сторону. 11 числа. Часов в девять вечера мы пересекли северный тропик. Становилось темно. Ночью ни низги не видать. Небо заволокло тучами. Ветер ревет, а часа в два ночи. Надо было проходить сквозь группу островов Баши. Ту самую, у которой 9 и 10 июля прошлого года нас встретил ураган. Хотя пролив, через который следовало идти, имеет ширину до 19 миль, Но в темноте поневоле в голову приходят разные сомнения. Например, что могла быть погрешность в карте или течением отнесло от курса. Тогда можно наткнуться к счастью. Утром погода была ясная и позволила сделать верную обсервацию. Сказанный час, даже в темноте, увидели берег, промчались через пролив благополучно. И вот мы опять в Китайском море. Сегодня 12 Какая погода! Море еще улючу было синее, а теперь в тропиках и подавно. Солнце печет иногда до утомления, как у нас бывает перед грозой. Теплота здесь напитана разными запахами. Солнце проникает всюду. Появились летучие рыбы сельдь величиною. Они летают во множестве, стаями и поодиночке. Ночью несколько стихло. Мы отдохнули от качки и спали хорошо. Шли узлов по девяти, при мягком и теплом ветре, который нежит нервы, как купание. После обеда вдруг, откуда ни возьмись, задул крепкий, но попутный ветер с берега, который был виден влево. Это берег Люсюна. Остров этот очень велик, от северной его оконечности до Манилы считают слишком 300 миль, а еще сколько от Манилы до южной оконечности. У кого не посмотришь описание Манилы в руках? Все заранее обольщают себя мечтами, кто увидит природу, еще роскошнее виденной, кто новых жителей, новые нравы, кто льстится, встретиться с крокодилом, Кто с криолкой иной рассчитывает на сигары. Тот хочет заказать белье из травяного холста. У всех различные желания. ворон Криднер заглядывает во все путешествия и мучится, что ничего нет об отелях. Чего доброго, пожалуй, их там совсем нет. Звезды великолепны, море блещет фосфором на небе, Первый бросился мне в глаза южный крест, почти на горизонте. Давно я не видал его. Вот и наша медведица, подальше Орион, небо, не везде так богато. Здесь собрались аристократы обоих полушарий. Часов с шести вечера вдруг заштилило, и мы вместо одиннадцати-двенадцати узлов тащимся по полтора узла. Здесь мудреные места, то буря, даже ураган, то штиль. Почти все мореплаватели испытывали остановку на этом пути. А кто-то из наших, от Баши до Манилы, шел девять суток. Это каких-нибудь 450 миль. Нам остается миль 300. Мы думали, было послезавтра прийти, а вот... Вам, конечно, случалось осматривать картинную галерею какого-нибудь любителя. Он перед некоторыми своими дорогими картинами останавливает вас так долго, что картина даже надоедает. Вот этак подчас сказалось и нам в штиль при тишине моря и синеве неба. А ведь как хорошо, красиво это, безукоризненно, чистое и голубое небо, синее, беспредельная гладь моря, влажный теплый береговой воздух, Но и морская поэзия надоест, И тропическое небо, Яркие звезды. Помянешь и майские и петербургские ночи, Когда к полуночи небо захочет Будто бы стемнеть, Но вдруг опять засветлеет. Точно ребенок нахмурится, Того и гляди заплачет, А он вдруг засмеялся И пошел опять играть. Вдали видишь, качаются три судна, Как мы же безветренные. Да синеет, как туча, Берег Люсона. На палубе бездействие. Паруса стоят неподвижно. Ученье делать нет возможности от жары. Сегодня воскресенье. После обедни мы стояли на юте и смотрели вдаль. Вот мимо пронеслось стадо дельфинов. Сначала плыл один. Наружи видно было только острое черное перо. Вскоре появились они во множестве. Переваливаясь с волны на волну, еще большая акула долго следила за фрегатом. Ей два раза бросали крюк с наживой, два раза она хватала его, и один раз уже потащили было ее наверх, но крюк сломался. Среди бездействия и эти мелочи кажутся занимательными. Завтра новолуние. Ожидают перемен крепких ветров. Сегодня... Началась масленица. Все жалеют, что не поспеют на карнавал в Манилу. С шестнадцатого мы, наконец, были у входа в Манильский залив, один из огромнейших в мире. Посредине входа лежит островок Корехидор с маяком. Слева под него торчат, в некотором от него и друг от друга расстоянии, голые камни — конь и монахиня. Справа — Сплошная гряда мелких камней. Мы лавировкой часов в шесть вечера пошли в залив. От Карахидора отделилась была шлюпка и пошла на нас, чтобы, вероятно, узнать о здоровье. Но где ей за нами? Мы шли по девять узлов, обогнали какое-то странное, не то китайское, не то индийское судно, и часов в десятом бросили якорь на Манильском рейде. Верстах в пяти от берега. Мы подбирались к рейду тихо, осторожно, и ветер притих. Настала ночь. Вы не знаете тропических ночей, светлых, без света, теплых, кротких и безмолвных. Ни ветерка, ни звука, дрожат только звезды. Между Южным Крестом, Конопусом, нашей Медведицей и Орионом точно золотая пуговица. Желтым светом горит Юпитер. Конопус блестит, как бриллиант. И в его блеске тонут другие бледные звезды корабля Арго. А все вместе тонет в пучине Млечного Пути. Что это за роскошь? Ночью. Колокол. Давно я не слыхал благовеста. Густые и протяжные звуки разнеслись по рейду и смолкли. Я смотрел на городские огни, все кругом их таилось в сумраке. У меня на душе зашевелилось приятное чувство любопытства. В воображении поднялись из праха забвения картины и образы католического юга. Мне захотелось вдруг побывать в древнем монастыре, побродить в сумраке церквей, поглядеть на развалины рядом с свежей зеленью, на нищету в золотых лохмотьях, на лень испанца, на красоту испанки, чувства и картины, от которых я было стал уже уставать и отвыкать. Но говорят и пишут, между прочим, американец Вилькс, француз Маля, Мале, что здесь нет отелей, что иностранцы после 22 часов удаляются из города, который на ночь запирается. что остановиться негде, но что зато все гостеприимны и всякий дом к вашим услугам. Это заставляет задуматься, где же остановиться, чтобы не быть обязанным никому? Есть ли необходимые для путешественника удобства? Устал я. До свидания. Авось завтра увижу и узнаю, что такое манила Мы сделали от ключу 1600 верст от 9 до 16 февраля. Манила. Добрались и до нее. А как кажется, это недосягаемо из Петербурга? Точно так же, как отсюда теперь кажется недосягаемым Петербург. Ни больше, ни меньше. До свидания. Расскажу вам, что увижу в Маниле. Февраль, 1854 год. Лишь только встали мы утром 16 февраля, Я вышел на ют смотреть Манилу. «Где же она?» — думал я, поглядев вокруг себя. «Пусто!» «Мы по-вчерашнему в море. Вдали синеют берега. Это мы видели всякий день, идучи под берегами Люсона». «Да где же Манила?» — спрашиваю. «А вон, вон!» — говорит дед, показывая пальцем вдаль. «Да вы не туда смотрите. Вон где!» — прибавляет он, повертывая меня за плечо. Вижу едва заметную кайму берега. На нем что-то белеет. ни то дома, ни то церкви. Сзади, вдалеке, горы. Так это Манила? Да. А вон Кавита, — говорит дед, повертывая меня опять с плечом вправо, почти назад от Манилы. Но там уж ничего не видать. Ни домов, ни церквей. Снится, как будто во сне полоса берега. Да между этой полосой и нашим фрегатом виден трепещущий парус рыбачьей лодки. Недалеко от нас стоял французский военный пароход «Кольбер» и несколько купеческих судов. «А Манилы все-таки не видать», — сказал я. «Еще бы видеть», — возразил дед. «Мы в двух с половиной милях от нее. А ближе разве нельзя стать?» — спросил я. «С нашим фрегатом что вы?» Тут глубина пойдет шесть до пять сажен. Другое дело купеческие суда. Те и в реку входят. «На берег, кому угодно», — говорят часу во втором. «Сейчас шлюпка пойдет». Нас несколько человек село в катер, все в белом. Иначе под этим солнцем показаться нельзя. И поехали, прикрывшись холстяным тентом. «Но и то жарко». Выставишь нечаянно руку, ногу, плечо — сжет. Голубая вода не струится нисколько. Суда, мимо которых мы ехали, будто спят. Ни малейшего движения на них, на палубе ни души, по огромному заливу, кое-где ползают лодки, как сонные мухи. По мере нашего приближения берег стал обрисовываться. Обозначилась серая длинная стена, за ней колокольни, потом тесная куча домов, Открылся вход в реку, одетую каменной набережной. На правом берегу у самого устья стоит высокая башня маяка. Река Пассик. Славная, быстрая река. На ней много движения. Берега заставлены в два-три ряда судами, джонками, лодками, так что мы с трудом пробирались и не раз принуждены были класть весла по борту. На судах деятельность, выгрузка, нагрузка. Сейчас видно, что это большой порт. Некоторые корабли лежат почти на боку и чинятся. Всюду гомозятся за работой красно-смуглые, голые тела, все индийцы. На левом берегу крепость. — Вот Манилы и есть, — сказал, указывая на крепость, барон Криднер, который уж был у губернатора. Это испанский город. тут Все власти. А это что ж, спросили мы, указывая на противоположный берег. Это предместье Бинондо. Тут торговля, иностранцы. Вот пока все, что я узнал. Куда же пристать? Вот одна пристань, а другая там, дальше где-то у моста. Тут пристанем у ближайшей, сказал кто-то. Отчего ж к ближайшей, возразил другой. Уж заберемся подальше. «И здесь хорошо!» — стали спорить. Большинство решило пристать немедленно. Но тут течением потащило нас на мель, напразно валявшаяся в тени якоря. «Клади лево руля! Лево руля!» — говорил один. «Отталкивайся! Бери правей!» — командовал другой. «Вот так! Теперь пристанем!» «Да нет! Поедемте туда, к той пристани!» — решили многие и поехали. А пристать следовало тут, как мы после увидели. Мы продолжали плыть по реке. На одном берегу ряд грязноватых пакгаузов, домов, длинных заборов. Зелени нигде не видать. Изредка выбегают на солнце из-за каменной ограды два-три банановых листа. Направо, у крепости, растет мелкая трава. Там бегают с криком ребятишки. В тени лежат буйволы. с ужаснейшими закинутыми на спину рогами или стоят по горло в воде. На стене ходят часовые с большими палетами из красной бахромы, в уланских киверах и в суконных мундирах с перевязью. «Крепость славно укреплена», — говорили наши, рассматривая артиллерию и толщину стен. Но вот и мост. На силу продрались мы между судов и лодок, каменным ступенем приистани, и вышли на улицу. Ух, как душно! Нас охватил горячий и удушливый воздух. Точно в пекарню вошли. Уже это Манила? — говорил один из наших спутников, помоложе, привыкший с именем Манилы соединять что-то цветущее. Да где же роскошь? Поэзия! Ах, как нехорошо пахнет! Вдруг прибавил он. Пахло в самом деле нехорошо. Мы вошли в улицу, состоящую из сплошного ряда лавок, и вдруг угадали причину запаха. Из лавок выглядывали бритые досине китайские головы и лукавые физиономии. И всюду разносят они запах чесноку, сандального дерева и растительного масла. Здесь они, однако ж, почище, нежели в Сингапуре и Гонконге. И лавки у них попрятнее. Похоже на наши гостиные дворы, только с жильем наверху. Здесь меньше кузнецов, столяров. Не видать, чтоб жарили и пекли на улице. Но голых много. Неприятно видеть эти белые и дряблые тела. Точно провизия какая-нибудь выставлена на показ между частью баранины и окорком ветчины. Мы искали кого-нибудь спросить о французском отеле, о котором слышали утром. О том, можно ли поселиться в нем, иметь экипаж и тому подобное. На улице никого. Редко пробежит индийц или китаец с ношей, и опять улица опустеет. Только собаки да свиньи лежат кое-где у заборов тени. Мы обращались и к китайцам, и к индийцам с вопросом по-английски и по-французски, «Где отель?» Встречные тупо глядели на нас или отвечали вопросом же «Сеньор?». Мы стали ухитряться, как бы, не зная ни слова по-испански, сочинить испанскую фразу. После довольно продолжительной конференции, наконец, сочинили пять слов, которые долженствовали заключать в себе вопрос «Где здесь французский отель?». С этим обратились мы к солдату, праздно стоявшему в тени какого-то желтого здания, похожего на казармы. Другой солдат стоял на часах. Первый поглядел на нас, подумал и повел по китайским рядам. Из лавок на нас несло попеременно мылом, сапожным товаром, пряностями, чаем и тому подобное. Наконец солдат привез нас на какой-то двор, на котором было множество колясок и лошадей. вчера очистившие их, посмотрели вопросительно на нас, а мы на них. Потом все вместе на солдата». «Что это мы сказали ему?» — спросил один из нас в тоске от жары, духоты и дурного запаха на улице. «Верно, что-нибудь хорошее, что он нас в конюшню привел. А все же вышло что-нибудь да по-испански. Недаром же он привел сюда», — прибавил кто-то в утешении «Франческа, Франческа!» — повторили мы солдату. Один из кучеров тоже что-то сказал ему, и тот повел нас опять по рядам. Улица была прекрасная, лавки чем дальше шли, тем лучше. Наконец проводник остановился перед одной дверью и указал нам войти туда. Мы очутились в европейском магазине, но в нем царствовал такой эклектизм, что ни за что не скажешь сразу, чем торгует хозяин. Тут стояло двое-трое столовых часов, коробка с перчатками, несколько ящиков с вином, фортепиано, лежали материи, висели золотые цепочки, теснились в куче этажерки, красивые столики, шкапы и диваны. На окнах вазы, на столе какая-то машина, потом бумага, духи, Мы имели время рассмотреть все это, потому что в магазине никого не было, и никто не шел к нам. Минут через пять уже появился молодой человек, высокий, белокурый, очень красивый француз, по обыкновению изысканно одетый, и удивился, найдя нас тут. За ним вышла немолодая, невысокая, очень некрасивая француженка, одетая еще изысканнее. Она тоже с удивлением посмотрела на нас. Мы заговорили все вместе, и хозяева тоже. Мы стали горько жаловаться на жару, на духоту, на пустоту на улицах, на то, что никто, кроме испанского, другого языка не разумеет, и что мы никак не можем найти отель. Они усердно утешали нас тем, что теперь время съесты, все спят, оттого никто по улицам, кроме простого народа, не ходит. А простой народ ни по-французски, ни по-английски Не говорит, но зато говорит по-испански, по-китайски, по-португальски, что перед съездой и после съезды, по улицам, кроме простого народа, опять-таки никто не ходит, а не простой народ. Все ездит в экипажах и говорит только по-испански. «Отель», — прибавили они в последнее утешение нам, — «точно есть». Содержит его француз «Месье Демьен». Очень хороший человек, но это предалеко отсюда. Вот не угодно ли вас проводит туда кули, а вы заплатите ему за это реал или, пожалуй, больше. Француженка в виде украшения прибавила к этим практическим сведениям, что в манили всего человек шесть французов, да очень мало американских и английских негациантов, а то все испанцы, что они все спят доедят, да что сама она католичка, но терпит и другие религии, даже лютеранскую, и что хотела бы очень побывать в испанских монастырях, но туда женщин не пускают. И при этом вздохнула из глубины души. «А много монахов в Маниле?» — спросил я. «Он не ва? Кэса, месье?» «Только их одних и видно, месье», — отвечала она. На прощанье хозяева просили удостоить их посещением, если понадобится нам мебель. Опять пошли мы кочевать под предводительством индийца. Как называет Фадеев цыгана в белой рубашке, выпущенной на синие панталоны, в соломенной шляпе, босиком, по пустым улицам, стараясь отворачиваться от многих лавочек, откуда же, слишком пахло китайцами. Пока мы шли под каменными сводами лавок, было сносно, но лавки кончились. Началась другая улица, пошли перекрестки, площади, надо было проходить по открытым местам. Зонтик оказался слабой защитой. Ноги горели в ботинках. Мы прошли мимо моста, у которого пристали. За ним видна большая церковь. Впереди по новой улице опять ряды лавок гораздо хуже. чем в той, где мы были. Попадались все те же индийцы и китайцы, изредка метисы и одна метиска с распущенной по спине мокрой косой, которую она подставляет под солнце подсушить после купания. Метисы — это пересаженные на манильскую почву с разных других мест цветки, то есть смесь китайцев, испанцев и других племен с индийцами. Испанские метисы одержимы желанием прослыть, где есть случай, испанцами. Но это невозможно. Чересчур смуглые лица, чересчур черные волосы обличают неиспанскую кровь на каждом шагу. Они и сами понимают это и смиряются. Женщины присвоили себе и особенный костюм, ярко-полосатую и даже пеструю юбку. и белую головную мантилью, в отличие от черной, исключительного головного убора испанок, персан, чистокровных. Испанцы так дорожат привилегии родиться и получить воспитание на своем полуострове, что уже родившиеся здесь от испанских же родителей дети на несколько процентов ценятся ниже против европейских испанцев в здешнем обществе. Одна молодая испанка, но ведь это я все узнал не дорогой к трактиру, а после. Зачем же забегать? Расскажу, когда дойдет очередь. Если не, забуду. Улицы, дома, лавки — все это провинциально и похоже на все в мире, как я теперь погляжу, провинциальные города, в том числе и на наши. Такие же длинные заборы, длинные переулки без домов, заросшие травой. Пустота, эклектизм в торговле и отсутствие движения. У одного переулка наш вожатый остановился, дав догнать себя, и пошел между двумя заборами, из-за которых выглядывали жарившиеся на солнце бананы. В этом переулке совсем не видно было домов, зато росло гораздо больше травы. В тени лежало гораздо более свиней и собак, нежели в других улицах. Наконец, вот и дом. «Один. Вдали? Уж на загибе другой. И только...» «Да скоро ли кончится этот путь?» — говорили мы, до нельзя утомленные жаром. Тагал остановился у первой из домов, у довольно грязных ворот. «Фонда», — сказал он, указывая рукой во двор. «Мы недоверчиво заглянули туда. И что же? Опять коляски и лошади». «Что же это значит? Смеются, что ли, над нами?» Ворчали мы. «Фонда!» — твердил упрямо Тагал. «Так что же, что фонда? Веди нас в отель!» Кричали мы, кто по-французски, кто по-английски. К счастью, вышел какой-то молодой человек и объявил по-английски, что это фунда, то есть отель и есть, а лошади, коляски. «Что это значит?» — сердито спрашивали мы. «Хозяин содержит и экипажи», — отвечал он. Мы успокоились и спрятались под спасительную тень. Пробежав двор, наполненный колясками и лошадьми, зашли на лестницу и очутились в огромной столовой зале, из которой открытая со всех сторон галерея вела в другие комнаты. Далее следовали коридоры с номерами. «О, роскошь! Солнца нет! Везде сквозной ветер!» Но, к сожалению, он не всегда здесь к нашим услугам. У нас на севере велят избегать его, а здесь — искать. Отель напоминал нам Сингапур. Такие же длинные залы, длинный стол и огромный веер, прикрепленный к потолку. Везде задвижные рамы во всю величину окна. Есть и балкон или просто крыши над сараями, огороженные бортами, как на кораблях. или, лучше сказать, как на балконах. На нас с любопытством поглядывала толпа слуг, индийцев, большей частью мальчишек. Впрочем, тагалы вообще невысоки ростом и моложавы на вид. «Лимонаду!» — спросили мы, и вся толпа слуг разом бросилась вон, так что пол, столы, стулья — все заходило в зале. Тут я разглядел, что полы и потолки... Все это выстроено через чур живую нитку. Я сквозь щели досок на полу. Видел, что делается во дворе. Каждое слово, сказанное снизу, слышно в комнате и обратно. Разглядел я еще, что в рамах нет ни одного стекла, а вместо них что-то другое. «Слюда!» — сказал один из нас. «Нет, это жесть!» — решил другой. «Посмотрите, какая крепкая!»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 В день два пиастра с половиной, а за полдня пиастр с четвертью. Что завтракают у него в десять часов, обедают в четыре, а чай пьют и ужинают в восемь. Впрочем, у меня, когда хотите, тогда и дадут есть. Comme chez nous, toutes les mauvaises как у всех плохих хозяев харчевен прибавил он. «Экселент, месье Демьен, превосходно!»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 Здания строятся по двум способам, или чрезвычайно массивно, как строятся монастыри, казармы, казенные дома, так что надо необыкновенное землетрясение, чтобы поколебать громадные стены этих зданий. Или же скалачиваются на живую нитку, вроде балаганов, как выстроена фонда и почти все другие частные дома. В них потолки и полы так легки и эластичны,